Глава 253. Я не думал, что она ответит подобным образом. Потеряв самообладание, я сказал. «Мудзи, я...» Она удовлетворенно улыбнулась. Я знал, что проиграл этот раунд. Развернувшись, она стояла спиной ко мне. Она продолжила говорить своим нежным и трогательным голосом. «Джангун, когда я узнала, что ты пришел на наш континент, чтобы найти меня...» Мое сердце трепетало и рвалось к тебе. Знал ли ты, что когда брат Леванг сказал мне, что ты умер, мое сердце было разбито?» Ее слова заставили мое сердце биться быстрее. «Принцесса, я не достоин вас». Она резко развернулась. Ее лицо было искажено из-за гнева. «Разве мы не решили, что ты будешь звать меня Муцы?» «Слабак! Как ты мог согласиться с этим?» «Джангун, я знаю, что ты все еще любишь меня. Я права?» Эта тема всплыла так быстро, что я растерялся. Я не знал, как ответить ей. Я изумленно смотрел на нее, а она продолжала говорить. «Я понимаю, почему ты отталкиваешь меня. Твои слова про невозможность отношений между человеком и демоном — всего лишь оправдание». Настоящая причина твои шрамы, верно, Джангун, любимый мой? Неужели я не поселилась в твоем сердце? Она смотрела прямо мне в глаза, не позволяя отвести взгляд. Ее слова обухом ударили по моей голове. У нее были такие сильные чувства ко мне. Я резко поднял голову, чтобы взглянуть на ее привлекательную внешность. Так как я хотел обнять ее. В моей голове зароились ужасные мысли. Я схватился за волосы и, пребывая в агонии, закричал «Нет!». Мудзи быстро схватила меня за руку и испуганно спросила «Джангун, что случилось?». Я изо всех сил потряс своей головой и прохрипел: «Мудзи, забудь обо мне! Я больше не могу быть с тобой! Я не могу позволить тебе следовать за мной, таким уродливым!». «Всю свою жизнь! Забудь обо мне! Келунду должен быть лучшим кандидатом для тебя!» Слезы текли по ее лицу. Задыхаясь от рыданий, она сказала. «Нет, Джангун, я отношусь к Келунду как к своему брату. Я люблю только тебя. Меня не волнует твоя внешность. Я всегда буду с тобой. Всю свою жизнь, до конца своих дней!» «Я могу доказать ее слова!» Кэлун Дуо вышел из тени. «Хотя мы с Мудзой росли вместе, я относился к ней как к своей родной сестре. У меня есть та, кого я желаю. Несмотря на то, что я не хочу, чтобы Мудзой вышла за тебя, ее чувства к тебе необычайно глубокие. Разве ты не можешь быть чуточку увереннее в себе и принять ее? Ты изначально отбросил свое великое будущее ради нее». Почему ты не можешь преодолеть свою горечь и вновь продемонстрировать свои чувства? Постепенно успокаиваясь, я смотрел на эту парочку. Разорвал свою рубаху, я обнажил многочисленные шрамы на своем теле и печально засмеялся. Мудзи, ты хорошо видишь, это то, во что я превратился. Мое тело украшено отвратительными шрамами. Ты хочешь провести свою жизнь с подобным уродом? Не дав ей ответить, я продолжил говорить. «Даже если ты согласна, я не хочу этого! Я не хочу погубить твою молодость твоими руками!» Закончив говорить, я исчез со вспышкой света. Мудзи закричала в пустоту. «Джангун!» Она хотела преследовать меня, но Келунду схватил ее и принялся утешать. «Мудзи, не беспокойся!» Уродство Джангуна сильно ударило по нему. Он не сможет принять тебя за такое короткое время. Ты должна дать ему и себе какое-то время. После того, как ты успокоишься и объективно подумаешь над этим, то, возможно, это приведет к совершенно иному результату». Мудзе посмотрела на Келунду и передумала бросаться в догонку. Она плакала и говорила. «Джангун, почему ты пытаешься убежать?» Неважно, как ты выглядишь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы смягчить твой нрав и прожить с тобой всю жизнь. Мое сердце принадлежит только тебе одному. Я не ушел далеко. Я переместился за соседнее дерево. Ее слова заставили меня схватиться за дерево. Как бы было здорово, если бы я услышал эти слова до того, как получил травмы. Если бы не эти шрамы, я бы не раздумывая остался с тобой. Но разве сейчас я могу так поступить? Я могу только уйти от нее и надеяться, что время поможет ослабить наши чувства. Я желаю Мудзе только счастья, но с моей текущей внешностью я не могу дать ей его. После этой ночи я не разговаривал с ней. Неважно когда, я избегал ее. Но мне были любопытные действия Келунду. Он был очень болтливым, когда выдавал себя за Сухе. Сейчас же его практически не было слышно. Он молча ходил рядом с Мудзи и покорно защищал ее. Прошло десять дней. Мы вернулись к скале, на которой встретились Келунду. Войска Альянса по-прежнему имели высокий боевой дух. Исходя из упорядоченных построений, я сделал вывод, что за время между двумя сторонами не было больших сражений. Жанху спросил: "Как мы перейдем через гору? Прямая дорога заблокирована войсками альянса. Мы снова будем использовать телепортацию на дальние расстояния? Нет, я боюсь. Я готов броситься в атаку на врага, но не телепортироваться. Если что-то пойдет не так... Я даже не буду знать, как я умер. Донесся до меня голос Дзяньшаня. Все улыбнулись ему в ответ. Жанху успокоил его. Ты, ребенок, перестань думать в подобном ключе. Не так давно Джангун сделал большой прорыв в своей силе. Опасности быть не должно. Я покачал головой. Даже с увеличением моей силы мы имеем двух дополнительных членов команды, поэтому бремя будет еще выше. Более того, я не могу установить конечную точку перемещения. Если мы окажемся разделены, то будет очень сложно собраться воедино. Я думаю, ради безопасности каждого будет лучше не телепортироваться Жанху оторопело спросил. «Мы действительно собираемся прорубать себе путь? Там же несколько миллионов солдат». Мудзи нахмурилась. «Вы не можете использовать силу». «Во-первых, я не буду стоять и смотреть, как вы убиваете членов демонической расы. А во-вторых, даже если мы сможем прорубить себе путь и добраться до крепости Телун, это повлияет на дальнейшие мирные переговоры. Давайте подумаем о других способах». Тонгли предложил. «А мы не можем перелететь?» Келунду улыбнулся в ответ. «Определенно нет». Наши расы имеют множество орудий, специализирующихся на атаке по воздушным целям. Если бы не они, то как бы мы смогли иметь дело с вашими магами ветра? Если мы полетим, то станем мишенями для подобных орудий обеих сторон. Донгли замолчал, но тут же внес еще одно предложение. Нас не смогут легко обнаружить, если мы оденем черные одежды и будем летать на большой высоте. Как вы думаете? Мудзе покачала головой. «Чтобы не дать врагам атаковать наши тылы с воздуха, у демонической расы и клана зверей есть специальные методы обнаружения объектов на большой высоте. Более того, они охватывают все небо, поэтому наши шансы все так же низки».